Учительница подробно рассказала мне о первых шагах обучения чтению, и мой Андрюша за полгода выучился читать совершенно бегло. Нам кажется, что этот папа поступил совершенно правильно. Начальные школы есть повсюду, и ни один учитель не откажет вам в помощи и совете. А справедливо ли опасения, которые часто высказывают родители? Что ж он до школы всему выучится, а в школе будет баловаться, скучать? Нет, скучать будет просто некогда. Конечно, прекрасно было бы, чтобы он попал в класс, где все дети умеют хорошо читать. Но, допустим, даже наихудший вариант. Таких, как он, в классе мало. И учительница вынуждена учить большинство детей тому, что другие умеют уже и знают. И что же? Она, конечно, найдет способ занять и вашего малыша, и других ребят, чтобы они не бездельничали и не томились. Нужно уж не говорим о том, что если ребенок рано научился читать, то это откроет ему доступ к тем чудесным детским книжкам с яркими картинками и большими буквами, которые большинство детей, к сожалению, узнает только со слуха, с маминого или папиного голоса. Действительно, к тому времени, когда ребенок в школе научится читать настолько хорошо, что ему захочется делать это самому, эти веселые книжки будут уже неинтересны. Но все это, конечно, не значит, что как только ваш ребенок выучится бегло читать, вы можете освободить себя от необходимости читать вслух. Во-первых, еще долго чтение будет для него утомительным занятием. А во-вторых, Что может быть приятнее милых звуков маминого голоса, оживляющего страницы любимой книги? Ничто не сблизит вас так с вашим мальчиком, как часы, проведенные вместе за книгой. У вас возникнет потребность обсуждать прочитанное, увиденное. Так постепенно ваш ребенок, сам того не замечая, будет учиться хорошо говорить, свободно выражать свои мысли. Вот это, кстати, тоже хорошо бы сделать до школы. Научить своего малыша рассказывать буквально обо всем. О том, что он видел в зоопарке, на лесной прогулке, о новой книге, которую прочитал, о сказке, услышанной по радио. Первый рак, первый класс. Кончается последнее дошкольное лето. Все чаще и чаще прибегают будущие первоклассники посмотреть свою школу. Тебя как зовут, Девочка? спрашивает у занятной рыженькой девчушки молодая учительница. «Меня, Каля? А вас как? Вы кто, учительница?» «Да, учительница. А первый класс не вы учите?» «Нет, не я. Хочется учиться?» «Конечно. В школе весело, ребят много. Мама говорит, на уроках даже кино иногда показывать будут. Правда будут?» «Ну, конечно». — А учителя-то как, Не сердитые? интересуется вихрастый мальчуган. — Ну что, они добрые, любят вас. — Да, а мама говорит, смотри, слушайся учительницу, не то без обеда насидишься. Чувствуется, что этот малыш ждет первого школьного дня без всякого энтузиазма. Он еще и учиться-то не начал, а в его голове уже сложилось представление о школе, как о чем-то строгом. И развеять это представление будет не так-то просто. Поэтому, если галочка пойдет на свой первый урок веселая, счастливая, полная ожиданий какой-то радости, то ее маленький товарищ обязательно прижмется к маме. Расставание с ней на целых четыре часа будет трудным. В чем же дело? Почему так по-разному относятся к своей будущей школьной жизни ребятишки? Здесь, конечно... Все зависит от родителей. Если вы будете рассказывать детям, и делать это как можно чаще, что школа — это большой дом, в котором ребятам живется радостно, что учителя будут любить их и учить разным интересным вещам, им захочется в школу. Ну а если вы будете рассказывать своему будущему школьнику о наказаниях, которые ожидают его в случае непослушания или шалости, то вряд ли он загорится желанием переступить школьный порог. Если же у него сложатся какие-то радостные, яркие представления о предстоящем учении, то он и на трудности будет смотреть по-другому. А для того, чтобы ребенок очень ждал,